Глава тридцать третья. Почти в то же время на центральном континенте праздничные кексы покупайте праздничные кексы. Обычный солнечный день в империи всегда был достаточно шумным. Огромная столица всей человеческой расы гудела с самого рассвета и до поздней ночи. Торговцы и наемники топтали эти улицы, стаптывая мощенные дороги в гранитную крошку. На сегодня даже для этих мест был очень особый день. С самого утра весь город проходил проверку перед предстоящим грандиозным праздником. Завтра с первым лучом восходящего солнца сердце империи будет праздновать свой день рождения, и это, без сомнения, было одно из важнейших событий для всего человеческого рода. С самого утра и до вечера по городу было практически невозможно передвигаться на повозке. Все, кто только мог, выставили торговые лотки, и когда солнце наконец село, стали орать и зазывать людей, готовящихся пьянствовать всю ночь и встречать рассвет вместе с императором. Любой, кто встретит завтра солнечные лучи и выкрикнет поздравление Светочу империи, будет благословлен. Поесть и попить за здоровье императора считалось почти благоугодным делом, а значит, тысячи торговцев почитали этот день. Больше собственной матери. И готовясь к нему, еще неделю назад свинтили цены на все как минимум в три раза. Шум ночных улиц был такой, что любой житель этого города просто не мог сидеть дома. Даже если бы он хотел спать, то не смог бы заснуть из-за веселящихся людей. И волей-неволей выходил веселиться вместе с ними. Однако, разумеется, были в этом городе и те, кого эта суета невероятно раздражала. В большом особняке в самом центре города жил один из таких несчастных людей. Его дом был достаточно большим, а фамилия знатный. Его особняк имел очень выделяющуюся куполообразную крышу, и обычно его все обходили стороной, но сегодня эти пьяные крики доносились даже досюда, а хозяин дома, разумеется, очень хотел спать. Сидя на кресле, Он смотрел в окно на ночной город и слушал прилетающий отовсюду праздничный галдеж. Он хотел спать, но не мог заснуть. Выходить и пьянствовать на улицу было не по его статусу. На столе рядом с ним горела тусклая лампа, а рядом с ней была закрытая толстая и очень тяжелая книга. Однако даже ее он сейчас не мог взять. Даже если его рука несколько раз к ней тянулась, он силой останавливал сам себя. Чтение было единственным, чем он мог заняться, но читать при таком свете было слишком губительно для глаз. Возможно, любой другой не стал бы обращать на этот момент много внимания, но его случай был совсем другим. С самого детства он в яркий день почти не выходил на солнце. Читать при тусклом свете ему запрещалось, даже под угрозой телесных наказаний. Его диета была особенной. и отличалась от других дворян. Она делала его кожу идеально чистой, а фигуру стройной. Даже если цель этой диеты была совсем другой. С самого детства он делал все, чтобы его зрение было идеальным, делал все, чтобы вот так как сейчас просто смотреть в небо и видеть любое изменение отраженное на нем. Будучи тем, кто наблюдал за звездами, он был почти посредником между богами и людьми. Первым, кто стоял за Богом, императором и множеством апостолов, первым из простых людей, кому разрешалось говорить, смотреть и слушать. И сейчас, просто глядя в окно, он видел немножество звезд, а карту мира, видел течение силы и свет других божеств. Именно поэтому, скучая, без возможности заснуть, он первым обнаружил, что что-то не так. Прищурил взгляд. И его волосы тут же встали дыбом, вскочил с места, не в силах поверить, что это происходит. Но это не было, он очень хорошо знал. Даже если ему хотелось, чтобы он ошибся, в глубине души он знал, что это не так. Не удосужившись затянуть свой халат потуже, не утруждая себя вызовом служанки и необходимостью одеться, он просто вылетел из своей комнаты, даже не обувшись. Хлопнул дверью и насмерть перепугал одну из дежуривших у его спальни девушек, но не обратил на ее вскрик никакого внимания. Испуганная служанка, возможно, впервые увидела своего господина таким. Увидела, что он бросился к лестнице наверх и решила просто последовать за ним, хотя обычно ей подниматься туда строго запрещалось. Место, где этот особняк был построен, было неслучайным. Вдали от замка и крепостных стен. В центре города, где пусть и были высокие здания, но купол особняка специально был сделан так, чтобы над всеми возвышаться. Тут, в этой просторной комнате у самой крыши, была обзорная башня с видом на любую точку известного неба. На любую звезду или линию, любой из полых и свечения можно было отсюда рассмотреть, и именно сюда этот мужчина влетел, забыв запереть за собой дверь. На столах было разбросано множество бумаг и механизмов, и еще немного напуганная девушка проследовала сюда за господином, но не решилась войти, из-за двери любуюсь этим убранством краем глаза. Мало что из этих вещей было ей знакомо, а ее хозяин просто подбежал к странной трубе в центре комнаты, и когда через открывшуюся крышу внутрь хлынул свет тысячи звезд, он тут же стал ловить его на себе, задержав дыхание. «Невозможно!» Прошептал он, но слишком взволнованный и громко. Повернул рукоять, посмотрел в другую часть бесконечного неба и снова эти слова повторил, но отвердительней и громче. «Как они могут? Как они могут все разом до единой? Господин...» Кроткая девушка чувствовала нарастающее беспокойство, ей стало действительно страшно. Окликнув своего хозяина, она составила его вздрогнуть, И тот очнулся, словно ото сна. «Немедленно пригласи посыльного!» Сказал он, подняв голову и посмотрев на нее. «Поняла». Тут же кивнула-то, не смея этому голосу перечить. «Стой!» Окликнул ее этот мужчина, хотя она не успела ступить даже полшага. «Я сам пойду». «Что-то случилось?» Осторожно спросила девушка, ничего не понимая. «Небо снова двигается!» сказал тот, проходя мимо нее, и направляясь в свою комнату, чтобы одеться. Двигается. И идет сюда.